Глава четвертая Сейчас, перечитав написанное, я обнаружил в своем рассказе кое-какие пробелы и неточности. Так, например, я подумал о том, как же удалось несчастному умирающему Жермену, с которого огнем содрало не только одежду, но и кожу, добраться к нам в Мальвиль. Вернее всего, получив неожиданно какой-то срочный заказ от одного из наших клиентов, и зная, что до меня сейчас не дозвониться, поскольку я разливаю вино в подвале, Жармен отправился к нам на мотоцикле, и взрыв застал его при въезде в Мальвиль, то есть когда он уже в какой-то мере был защищен скалой от огненного смерча. с вихрем с севера на юг, Смерть только лизнула его краешком исполинского языка. Вероятно, лишь этим можно объяснить, что Жермен не был испепелен тут же на месте, как жители Мальжака, от которых под слоем пепла уцелели одни лишь обуглившиеся кости. Если бы Жермен всего на несколько секунд раньше попал во внутренний двор донжона, возможно, он остался во вживых. ведь сам замок пострадал, в общем, не слишком сильно. Огромный утес, прикрывающий Мальвиль с севера, заслонил его от огненного смерчи своей громады. Поразило меня также и следующее. Как только в подвал ворвался бешеный грохот поезда, повторяю сравнение от карт с мехотворным, сопровождавшийся адской жарой, Меня и моих приятелей словно бы парализовало. Атрофировались мышцы, речь и даже мысль. Мы почти не говорили, а двигались этого меньше. И самое удивительное, до появления Жюрмена я не имел ни малейшего представления о том, что же произошло наверху. Но даже и после этого мой мозг работал настолько вяло, что я не способен был... Никаким логическим обобщением никак не мог увязать между собою внезапное отключение электричества, упорное молчание радиостанций с нечеловеческим грохотом и чудовищным скачком температуры. Вместе со способностью логически мыслить я потерял ощущение времени. Даже сейчас не могу сказать, сколько времени прошло с момента. до погас свет, до той минуты, как распахнувшаяся дверь пропустила в подвал Жермена. Думаю, объясняется это выпадениями восприятия действительности. Я то и дело куда-то проваливался, вынырнув, слишком тупо реагировал на происходящее. Утратил я также всякое представление о нравственных нормах. Правда, утратил не сразу. ведь я все-таки изо всех сил старался помочь Мейсонье, но это было как бы последним проблеском. Тогда мне даже в голову не пришло, что я действую не по-товарищески, завладев единственным баком с водой, я залез в него и долго сидел там. Но с другой стороны... Если б я не сделал этого, разве достало бы меня духу ползком добраться до двери, распахнутой жермяным и закрытием? Позже я сообразил, что никто из моих друзей не сдвинулся с места, хотя их полные страдания глаза были обращены к зияющему просвету двери. Я уже говорил, что в полном изнеможении В свеси в голову стоял на четвереньках всего в каком-нибудь метре от Джермена, но у меня не хватило силы доползти до него. Честнее будет сказать, не хватило мужества, поскольку до облюбованного мною бака с водой я все-таки сумел добраться. В сущности, я был еще под впечатлением так что пережитого ужаса, когда перед нами вдруг предстало разбухшее, крылочащее тело Жермена, на котором, словно клочья разорваны в драке рубахи, болтались лохмотья кожа. Жермен и вообще-то был широкоплечий и высокий, но в ту минуту от того лишь, что я смотрел на него снизу или от того, что тень его на сводах потолка в мерцании свечей разрослась до невероятных размеров, мне почудилось что будто бы в подвал вошла сама чудовищно огромная смерть а не жалкая ее жертва. кроме того жермян еще держался на ногах а мы все от слабости не могли подняться с пола и к тому же он шатался сверля меня своими голубыми глазами и в этом тоже мне мерещилась угроза вот сейчас он рухнет и погребет меня под собой я снова добрался дубака до с водой но на этот раз отказался от своего намерения погрузиться в него, так как, опустив руку, обнаружил, что вода слишком нагрелась. Мне следовало бы сообразить, что это ощущение обманчиво и в действительности просто воздух в подвале начал охлаждаться, но, конечно, подобное умозаключение в ту минуту было мне не по плечу, я даже не взглянул на висевший над краном термометра. Только одна мысль сверлила мозг — избежать прикосновения раскаленных плиток пола. Не без труда взобрался я на стоявшие бок о бок две винные бочки и удобно расположился на них. Улегся поперек ложбинки, образованные крутыми скатами этих бочек, так что туловище мое возвышалось над одной из них, а ноги свешивались с другой. Прикосновение к дереву, дало мне обманчивое ощущение прохлады и облегчения но длилось это недолго страдания мои возобновились хотя теперь были страдания иного рода я уже не обливался потом и не задыхался как раньше на ладони рук коленей бедра словом все части моего тела которые соприкасались с полом сейчас нестерпимо горели. я услышал где то рядом жалобные негромкие стоны С тревогой прислушался к ним, мельком подумал о своих приятелях и вдруг со стыдом обнаружил, что стонут не они, а я сам. Но осознал я это много позже. Нет ничего субъективнее боли. Муки, которые я тогда испытывал, вряд ли соответствовали тяжести моих довольно поверхностных ожогов. Едва собравшись с силами, я начал действовать. Иначе-то забыл о них. Боль от ожогов, видимо, была вполне терпимой, так как вскоре я уснул и проспал, вероятно, довольно долго. Проснувшись, я заметил, что толстые свечи в ближних к нам бра горели и кто-то зажег новые подальше. Тут только я понял, что страшно замерз, Тело было совсем ледяное, особенно застыла спина. У меня зуб на зуб не попадал. Поискав взглядом свою одежду и не обнаружив ее, я решил слезть со своего насеста, чтобы пойти взглянуть на градусник. Каждый шаг был для меня настоящей пыткой. Мышцы ног одеревенели, их сводило судорогой, нестерпимо ныли обожженные ладони. Термометр показывал плюс тридцать. но напрасно я себе внушал, что при такой температуре смешно дрожать от холода, дрожь не унималась. Разум оказался бессилен. Возвращаясь на свое место, я увидел, что Пейсу встал и, опираясь на бочку, натягивает на себя одежду. Странное дело, я видел лишь его одного, хотя остальные пятеро тоже были здесь. Казалось, мои воспаленные глаза — в состоянии охватить только один предмет. «Одеваешься?» — тупо спросил я. «Да», — ответил он слабым, но своим обычным голосом, — «одеваюсь. Пора возвращаться домой». ты наверное, беспокоится». Я взглянул на него. Когда Пейсу заговорил о своей жене, мысли мои мгновенно прояснились. «Удивительная вещь!» Но озарившая меня истина имела свою окраску, форму и температуру. Она была белоснежно-белая, холодная, как лед, и точно лезвие ножа полоснуло мне по сердцу. Я смотрел, как одевается Пейсу, и лишь теперь с беспощадной ясностью осознал, какое событие мы только что пережили. — Ты что на меня уставился? — задиристо спросил Пейсу. Я опустил голову. Не знаю почему, но я почувствовал, что ужасно виноват перед ним. «Да ничего, я не уставился, старина!» — ответил я слабым голосом. «Нет, уставился!» — повторил он. «Все так же воинственно!» Но руки его до того дрожали при этом, что он никак не мог натянуть штаны. Я ничего не ответил. «Чего можешь скажешь? Нет?» — снова повторил он. устремив на меня полный ненависти взгляд, но сам он был так слаб, что гнев его вызывал только жалость. Я молчал. Мне хотелось заговорить, но сказать было нечего. Я обвел подвал взглядом, как бы ища поддержки. На этот раз увидел своих товарищей. Или, вернее, увидел каждого в отдельности, одного за другим. Это стоило мне такого мучительного напряжения, что меня даже затошнило Мертвая, но бледная Мену сидела, положив себе на колени голову Момо и легким движением поглаживала его по сальным волосам. Мейсонье и Колен с отрешенным видом неподвижно сидели, рядом закрыв глаза. Тома стоял, прислонясь к бочке. В одной руке он держал транзистор Момо с освещенным экраном, другой как-то удивительно медленно... вертел регулятор настройки, водя по шкале из конца в конец стрелкой, тщетно ощупывая мир в поисках человеческого голоса. Сейчас напряженное его лицо не только чертами напоминало статую, оно казалось таким же белым мраморным Никто из моих приятелей не ответил мне взглядом. И вдруг... Как сейчас помню, я смертельно на них обиделся. Во мне поднялось то же чувство бессильной ненависти, с какой пересуток, что смотрел на меня. Подобно тому, как новорожденный кричит от боли, впервые глотнув воздуху, так и мы... Пережившие каждый в одиночку эти долгие мучительные часы, сейчас с великим трудом преодолевали барьер отчужденности, вступали в контакт друг с другом. Мне в душу прокралось подлинненькое искушение разрешить Пейсу действовать, как ему заблагорассудится, помнится я даже про себя Прошептал что-то удивительно пошлое. Раз уж так приспичила скатертью дорога, одним меньше. Собственная низость из-за того меня поразило что я тут же перекинулся в другую крайность и слезливо пробормотал. — Бедный, бедный, старый мой, дружище, пейсу! Я поник головой. Я был в полной растерянности. Я не узнавал себя. И то, и другое было мне абсолютно несвойственно. Я проговорил, робко, словно чувствуя за собою какую-то вину. Может быть, выходить еще опасно? Едва успев произнести эту фразу, я понял, как нелепо она звучит, применительно к случившемуся. Но даже эти безобидные слова привели Пейсу в бешенство. Стиснув зубы, он злобно проговорил. хотя голос был так же слаб как и мой опасно это почему же опасно тебе то откуда -то это знать но слова его прозвучали как то фальшиво будто он разыгрывал комедию я слишком хорошо понимал какую и мне захотелось плакать я снова опустил голову и тут на меня Опять накатила волна неодолимой усталости, сломившей во мне последнюю волю. Из этого состояния меня вывели глаза пейсу. В них по-прежнему горела злоба, но где-то в глубине затаилась мольба. Его взгляд молил меня промолчать, оставить его в ослеплении, словно мои слова обладали властью сотворить из разрозненных обрывков одно... Огромное горе, его горе. Теперь-то я уверен, что он понял все, равно как Колен и Мессонье. Но если те двое пытались отстранить от себя нестерпимо жестокую правду, застыв в безвольной неподвижности и оцепенении, то Пейсу, напротив, не мог усидеть на месте, ему нужно было действовать наперекор здравому смыслу. бежать, очертя голову к своему родному дому, уже обращенному в пепел. Я составил в уме несколько фраз и почти остановился на одной. Сам подумай, пейсу, если судить по температуре в подвале... Ну нет, разве вымолвишь такое? Все было без того слишком ясно. Я снова опустил голову и твердо произнес... Тебе нельзя идти в таком состоянии. — Уж не ты ли мне это запретишь? — запальчиво воскликнул Пейсу. Голос его был также же и слаб. Но при этом он делал жалкие попытки расправить свои богатырские плечи. — Я ничего не ответил. Уже некоторое время в нос и в глотку мне лез какой-то непонятный сладко-тошнотворный запах. когда погасли оба светильника, Тома зажег третий светильник, и теперь та часть подвала, где находился я, поблизости от крана, почти полностью погрузилась во мрак. Я не сразу понял, что преследующий меня запах исходит от едва различимого в темноте трупа жермена, лежавшего на полу у самой двери. Я дошел до того, что просто забыл, что он сейчас там, как будто впервые его увидел. Пейсу проследил за мной взглядом и, увидев труп на мгновение, окаменел. Потом он быстро как-то стыдливо отвел глаза, делая вид, что ничего не заметил. Единственный из всех нас он был одет, и хотя путь к двери был свободен, я не в силах был помешать ему. Не двинулся с места. Я снова проговорил убежденно, но без нажима. Вот, видишь, Пейсу, ты не можешь идти в таком состоянии. мне не следовало этого говорить мои слова только подстегнули его и он сделал несколько нетвердых и не слишком решительных шагов куда то в бок в сторону двери в эту самую минуту я получил поддержку оттуда откуда меньше всего ее ждал мину приоткрыв глаза сказала на местном диалекте Так как если бы она хлопотала у себя на кухне во въездной башне, а не валяла сейчас на полу в подвале, голые, бледные до синевы. Послушай-ка, долговязий миленькой, ведь Эммануэль-то правильно говорит. Нельзя тебя так отпускать, надо ведь сначала чуток перекусить. Что ты, что ты, ответил ей Пису тоже по-местному. Спасибо, но мне ничего не надо, спасибо. Но он остановился. попав в ловушку крестьянских путчеваний с их сложным ритуалом от и согласий «Нет уж, уваж, откушай чего-нибудь!» — продолжала Мину, разыгрывая шаг за шагом всю церемонию, предусмотренную обычаем. «Вреда тебе от этого не будет. Отведай хоть самую малость, да и нам тоже не мешает подкрепиться. Господин Культур...» — продолжала она, обращаясь к Тома уже по-французски, — позвольте-ка ваш ножичек. — Я же тебе говорю, мне ничего не надо, — продолжал твердить Пейсу. Но слова старухи были для него великой отрадой. Он и смотрел на мину с детской благодарностью, цепляясь за нее, за тот привычный, близкий, такой спокойный, внушающий доверие мир, который она воплощала. — Ну уж нет, так просто я тебя не отпущу, — продолжала Мину с невозмутимой уверенностью, на которую он сразу поддался. — Ну-ка, пусти, — сказала она, сталкивая с своих колен голову Момо, — дай-ка я встану. Но так как Момо, жалобно подвывая, вцепился ей в колени, она звучно хлопнула его по щеке и добавила на местном диалекте. — А ну, хватит, дурачина! До сих пор для меня загадка, откуда в этом тщедушном теле такой неиссякаемый запас сил. Ибо когда она поднимала с пола, голая и щупленькая, особенно заметно стало, что вся она только кожа да кости. Но она без посторонней помощи размотала нейлоновый шнурок, на котором у нас над головой висел окорок, опустила его. и сняла с крюка. А Момо с бледным перепуганным лицом смотрел на мать и, всхлипывая тихонько, звал ее, как малый ребенок. Когда она вернулась обратно и, положив окорок на бочку сняла с него кожу, Момо перестал кныкать. Засунув в рот большой палец, он с упоением принялся его сосать, окончательно впав в детство. Я смотрел, как Мину, отчаянно превозмогая слабость, нарезает небольшие, но толстые ломтики ветчины, крепко вцепившись с ходами пальцами в торчащую из окорка кость, чтобы не дать ему соскользнуть с бочки. Вернее, я рассматривал ее тело. Как я и предполагал, старуха действительно не нуждалась в лифчике. Там, где полагается быть груди, у нее висели два крошечных мешочка из сохшей сморщенной кожи. Живот был втянут, тазобедренные кости резко выступали вперед, лопатки торчали наподобие крыльев, а тощие ягодицы были размером с кулачок. Обычно, когда я произносил «мену», это было только имя, окрашенное для меня любовью, уважением, порой досады из чего складывались наши с ней отношения. Сегодня, впервые увидев ее голой, я понял, что мину это еще и тело, возможно, тело единственной оставшейся на земле женщины, и, глядя на эту жалкую немощную плоть, я преисполнился великой печали. Мену положила ломтики ветчины на правую ладонь, как колоду карт, и отделила нас всех, начав с меня и кончив своим сыном. Получив свою долю, он с негромким рычанием целиком засунул кусок в рот, да еще затолкнул поглубже пальцами, и он сразу же побагровел и, конечно, задохнулся бы. Но мать, рожав ему силой челюсти, запустила свою худую руку ему в глотку и вытащила оттуда ветчину. Затем ножичком Тома разрезала обслюнявленный ломоть на мелкие кусочки, и один за другим стала вкладывать их в рот, Момо, ругая его и хлопая по щекам, всякий раз, как он прикусывал ей пальцы. Я безучастно наблюдал эту сцену. Мне было ни смешно, ни противно. Едва на ладонь не шлепнулся ломоть ветчины, рот у меня наполнился слюной, и, зажав кусок обеими руками, я впился в него с не меньшим сладострастием, чем мумо. Ветчина была ужасно соленая, и, поглощая сейчас эту соль, о свинине я уже не говорю, я чувствовал себя наверху блаженству. Я заметил, что все мои приятели, в том числе и пейсу, ели с такой же жадностью, как и я, все старались держаться поодаль друг от друга, настороженные и даже злобно озираясь, будто опасались, что у них отнимут их долю. Я разделался с ветчиной первым, и, найдя взглядом ящик с бутылками вина, убедился, что он пуст. Значит, не я, один утолял свою жажду вину. Это доставило мне даже некоторое облегчение, так как меня уже начинали мучить угрызения совести, что я один и так долго пользовался бочком. Я взял две пустые бутылки, направился к бочке с вином, наполнил их, потом раздал стаканы, даже не вспомнив, что один из них был захватан грязными пальцами Момо, и пустил вино по кругу. Мои приятели пили, так же, как и ели, в полном молчании. Но их запавшие, часто моргающие глаза были обращены к окоруку, лежащему на бочке. о которую опиралась смену, нарезая его. Старуха прекрасно поняла значение этих взглядов, но сердце ее не дрогнуло. Допив свое вино, она привычными точными движениями натянула на остатки ветчины кожу и подвесила окорок на прежнее место, вне пределов досягаемости, высоко над нашими головами. Кроме пейсу, мы все были еще раздеты, и стоя в полном молчании на подгибающихся от слабости ногах, уставившись горящими, жадными глазами на мясо, подвешенные к темному, высокому потолку, мало чем отличались от первобытных людей, живших неподалеку от Малвиля, в пещере мамонтов, в долине Ирюны, в те далекие времена, когда человек только-только становился человеком. Колени и ладони у меня все так же ныли. Но силы и ясность мысли постепенно возвращались ко мне, и тут я подумал, как мало мы вообще говорим, и как старательно обходим молчанием свершившееся, и впервые я застеснялся своей ноготы. Мину, должно быть, испытала тоже чувство неловкости, потому что хоть и вполголоса но весьма неодобрительно сказала, да как же это я так? произнесла на эти слова по-французски, на языке официальных вежливых формул. И тут же она начала одеваться, а за ней все остальные. Но, одеваясь, Мину продолжала уже на местном диалекте, громко и совсем другим тоном. Ведь не такая уж я красавица, чтобы соблазнять добрых людей. Одеваясь, я украдкой поглядывал на колено и миссанье. и избегал смотреть на пейсу. Лицо Мессанье с впалыми щеками неправдоподобно вытянулось, он безостановочно моргал глазами. Губы колена по-прежнему были растянуты в улыбку, казалось, она так и застыла у него на лице, но стала какой-то искусственной, совсем не вязавшейся с той тоской и болью, которая читалась в его глазах. А пейсу... хотя теперь у него больше не было никакой зацепки, чтобы сидеть здесь, ведь он и поел, и выпил, по-видимому, не собирался уходить. Но я боялся даже взглянуть в его сторону, чтобы не натолкнуть его на прежние мысль Его добрые толстые губы дрожали, щека конвульсивно дергалась. Он стоял с безжизненно повисшими руками, слегка согнув колени. То был человек, утративший последние проблески надежды, полумёртвый от горя. Я подметил, что он то и дело поглядывает на мину, словно ждёт от старухи совета, как ему следует поступить. Я подошёл к Тума. Его лицо виднелось мне, как в тумане, в этом углу погреба было совсем темно. — Как, по-твоему, — спросил я тихо, — выходить ещё опасно? Если ты имеешь в виду температуру воздуха, то нет, она упала. А что, ты еще чего-то опасаешься? Конечно, радиоактивных осадков. Я уставился на него. Мне даже не приходило в голову мысль о радиации. У Тома, как я понял, не было никаких сомнений в истинной природе взрыва. Тогда лучше обождать. Тома пожал плечами. Его лицо было безжизненным, и говорил он бесцветным, прерывающимся голосом. «Осадки могут выпасть и через месяц, и через два, и через три. Как же тогда быть? Если не возражаешь, я схожу за счетчиком Гейгера. Он у тебя в шкафу. Тогда сразу все будет ясно. По крайней мере, на данный момент. Но ты можешь облучиться». Ни один мускул не дрогнул на этом лице мраморной статуи. — Видишь ли, — ответил он все тем же тусклым каким-то механическим голосом, — в любом случае наши шансы выжить весьма невелики. Без флоры и фауны все равно долго не протянешь. — Потише, пожалуйста, — шепнул я, заметив, что мои приятели, не осмеливаясь подойти ближе, прислушиваются к нашему разговору. Я молча вынул из кармана ключ от шкафа и протянул Тума. Тума очень медленно натянул на себя дождевик, перчатки, надел каску мотоциклиста и огромные очки с темными стеклами. В этом одеянии выглядел он довольно зловеще. каской и дождевик были черного цвета. — Ты считаешь, это может предохранить? — спросил я с давленным голосом, касаясь его рукой. Глаза из-за темных стекол смотрели на меня по-прежнему хмуро, но подобие саркастической улыбки мелькнуло на неподвижном лице. Будем считать, что так все-таки безопаснее, чем в голом виде.